защита. Я все думала над тем, что сказала Кристина. Невозможно чувствовать жизнь так глубоко и не желать ее защитить. Несомненно, внутри я изменилась. Я понимала то, что раньше было скрыто от меня. Мысли, будущее. Я теперь не могла обмануть себя печальной, но уютной иллюзией, будто мир оставил меня будто я могу спрятаться, угаснуть, и никто не почувствует разницу. Нельзя оставаться неподвижным в движущейся Вселенной. Перемены произошли. Завеса скорби и самосожаления поднята. Я не могла защитить себя бездействием. Защита — это то, что можно только дать, но не то, что можно всегда получить. И я собиралась сделать всё, чтобы помочь тем, кому нужна моя помощь.